22. Москва. 19 ноября 42 -го года. Мой дорогой, сейчас почти ночь. Завтра рано утром операция. Хочется последние свои мысли и слова обратить к вам. Не знаю, что ждет меня завтра. Врачи настроены очень серьезно. Даже мой смелый и талантливый хирург И тот побаивается за сердце. Снимок, просвечивание и терапевт дали плохие отзывы о состоянии сердца. И не мудрено. За последнее время ему было много испытаний, которое дала и болезнь, и жизнь. Последние слова хирурга были «Будем бороться, будем драться за жизнь». Наркоз будет общий, но какой-то особенный. Гексолен или вроде того. Спать буду не меньше 12 часов, но не дает никакой реакции, как другие наркозы. Его впрыскивают в вену, и человек засыпает через 3-5 минут. Операция большая и сложная. Болезнь сильно запущена. И лечили в Свердловске. Восемь врачей, из них четыре профессора. фантасмагорически, Делали все, чего нельзя. Ну что ж делать? Судьба. Если не погибну, то останусь уродом. Грудки не будет. И вечная угроза рецидива, в лучшем случае. Милый мой, сейчас, стоя на пороге смерти, столкнувшись с нею лицом к лицу, я хочу пожелать вам в жизни счастья, удач, радостей. Если погибну, мой дух будет вашим, «Порт -э вспоминайте меня в тяжелые минуты. Я буду приносить вам облегчение». «И помните, что говорила и писала вам в последних письмах. Твердым будь! Не растрачивайте себя зря. И главное, научитесь хоть немного думать о людях. Не знаю, многие ли способны на такую трудную жизнь, как Пера Моисеевна и я». Надо очень уж любить вас, чтоб все прощать. Мне горько отсутствие внимания с вашей стороны во время самых тяжелых дней моей жизни. Даже далекие мне люди выказывают много теплого участия, ибо все знают, что положение катастрофически плохо. Вы же, даже письма за два месяца моей болезни не собрались написать. Ну, не хочу упрекать. Вероятно, есть внутренние причины, которые заставляют вас так действовать. Я смотрю на себя, как на отжившего человека. Не мне предъявлять какие-либо требования. Будьте счастливы. Не знаю, суждено ли нам увидеться когда-нибудь. Продумала все семь лет, прошедшие со дня нашей первой встречи, И рада, что если мне суждено уйти из жизни, то уйду, не упрекнув себя ни в чем по отношению к вам. Я была кристально чиста, правдива и горячо любила. Ваша мадам. 23. 30 ноября 1942 года. Милый Сергей Михайлович. «Пытаюсь отсюда наладить вам пересылку кофе. Я говорила с Пырьевым, еще когда ложилась в больницу. Он обещал все вам передать. Посылаю спираль и деньги. Они вам, кажется, нужны. Я еще очень слаба и плоха, ведь операция была очень тяжелая. Накануне операции терапевты и рентгенологи дали заключение, что оперировать нельзя, так как сердце не выдержит наркоза, что нужно отложить на две недели или больше и экстренными мерами подправить сердце. Но главный хирург профессор Ламперт он хозяин того отделения, где я лежу, заявил, что откладывать он не может ни на один день, так как упущено очень много времени, что выхода нет и что всю ответственность он берет на себя. Человек он очень талантливый, это чувствуется во всем, что он делает. Он впрыснул мне спирт, глюкозу, наркоз импортный, гексонал, и еще добавил эфиру. И целый час длилась операция, а сердце не дало шока. Говорят, что сделал он блестяще. Был наш театральный врач и восхищен. Примечание. По-видимому, речь идет об Алексее Люциановиче Иверове, настоящая фамилия Фурманян, 1883-1967 годы, заведующим медчастью МХАТ с 1923 года и до конца жизни. Конец примечания. На третий день я уже шла в перевязочную на ногах. По словам врачей, рана очень большая по площади, так как поражено было очень крупное поле, находится в хорошем состоянии, нет нагноения. Они только боятся, чтобы не было рожи, так как она была у меня недавно и может после операции легко вспыхнуть, что очень опасно. А вот сердце в очень плохом состоянии. Даже когда я лежу в постели, не вставая, пульс, сто 110 поэтому нельзя делать очень нужную мне сейчас рентгенотерапию, ибо она очень ослабляет организм. Относится ко мне здесь больше, чем хорошо. Сначала это шло от МХАТа, а потом от меня. Всех трогает моя кротость. Все, начиная с нянек, говорят, что такой кроткой больной у них не было. Стойкость и мужественность обсуждается не только здесь, но и в театре. На операцию я пошла прибранная, припудренная, твердой поступью, легла на стол молча, спокойно и сказала «Я готова». За все два месяца болезни я не проронила ни слезинки, ни с кем не говорила, никому не жаловалась. Одинока была очень. Только Оля была неотступна со мной, но ее надо было поддерживать, так как она очень страдала и плакала. Большую моральную помощь я получила и получаю здесь от профессора. Он талантлив, хорошо и интересно рассказывает о своих опытах, и хотя считается, что у него адский характер, верно, у меня уж такая специальность, что я применяюсь к трудным характерам. Ко мне он очень ласков и сердечен. Вчера был у меня Митя. Он ничего не знал, так как был на фронте. Но когда я позвонила ему и сказала, он очень огорчился. И вчера же ко мне приехал. Тут я впервые поплакала, чем вызвала недовольство врачей. У меня перерезана вена на левой руке. Не случайно и поэтому одна рука будет толще и краснее другой навсегда. Юзовский сказал, что вы плохо живете, что меня очень огорчило. Как же вы в холоде и темноте? Примечание. Юзовский, настоящее имя и отчество Иосиф Ильич, 1902-1964 годы, Театральный и литературный критик, театровед, при эвакуации в Алма-Ату, ехал в одном эшелоне с Эйзенштейном. Написал о нем замечательный мемуарный очерк «Киноведческие записки», 1998 год, номер 39, страница 39, 63, конец примечания. «Здесь тоже плохо». У меня в квартире три градуса, и нет ни воды, ни уборной, и не будет. Как буду жить, не знаю. Жизнь здесь дорогая, а об добавочном заработке мне едва ли придется думать, ибо я не буду иметь сил. Да и жить-то ведь немного, и под постоянным домокловым мечом рецидива или метастаза, ведь неизвестно, куда он успел забраться. Свердловские профессора делали все, чтобы его взрастить и взлелеять. Они лечили меня преступно. Впрочем, это ошибка диагноза. Опухоль была уже так велика, что отнятая грудь весила 3,5 кило. При анализе рак подтвердился. Театр, вернее, мисс Хетели, сделал все возможное для меня. Я в отдельной палате. Сейчас никому не дают. Мне присылают врача из театра два раза в неделю. Он все подробно ему докладывают. Так. Присылают компот из сухих фрукт. То есть нужно сладкое. Но одиноко я ужасно. Отсутствие ваших писем, ласковых, ободряющих слов, действует на меня ужасно. Я все думаю. Неужели я вам так далека, что нет в сердце ласковых слов для письма? И неужели вы так черствы, что не способны в самые тяжелые минуты довольно близкого вам человека найти в себе энергию, чтобы написать теплое нежное письмо, зная, как безумно одинока я сейчас? Юлия Ивановна была у меня два раза. Она неувидаема. Докторов вдовел и она советовалась со мной выходить ли за него замуж. Право можно завидовать. Тетя Перета не была у меня здесь ни разу, так как очень увлечена новым внуком. Вообще людей я вижу мало, а кругом отжившие люди. Если бы вы видели, какой страшный мир. Именно эта больница. Никакой Гои я не в состоянии изобразить. Да, рано я попала в мир отживающих людей. Ну, до свидания. Или прощайте. Не знаю, увидимся ли. Пока я буду здесь. Хотя и выписывают на восьмой день после операции, но меня профессор решил держать долго. Ваша ЕТ, всем привет. Приложение Письмо Юлии Ивановны Эйзенштейн Сергею Михайловичу Эйзенштейну 14 июля 43 -го года Дорогой Сережа, Вчера похоронили урну в Новодевичьем монастыре нашей дорогой, любимой Елизаветы Сергеевны, которая скончалась от стопроцентного рака. Для нас всех совершенно непонятно, «И крайне больно, твое отношение к ней, начиная с ноября 20 когда ей сделали операцию, отняли грудь. Тогда же было видно, что болезнь ее смертельная. Об этом я тебе тогда же написала, но, конечно, ответа не получила. Если бы это не было обычным явлением, и ты отвечал бы на письма, я могла предполагать, что ты письма не получил». Но ведь все мои письма всегда оставались без ответа. После этого я почти еженедельно посылала тебе срочные телеграммы о ходе болезни, но никакого отклика на них не получалось, не только ко мне, но и ей. Что сказать тебе на все это? Страдала она ужасно и физически, и морально, чувствуя себя покинутой человеком, которого обожала до последней почти минуты. «Я страдала не меньше ее, ведь три месяца от тебя к ней не было ни звука, даже тех телеграмм, шаблон которых она понимала и которыми она все-таки была счастлива. Только случайно, через приехавшего и проживающего в гостинице «Москва» Максима, я узнала, что оттуда принимаются молнии от всех, иначе на почтамте они давно отменены, и тогда могла лишь снестись с тобою». Но было уже поздно, дни ее были сочтены. Непонятно, как мог ты в течение восьми месяцев после операции не побывать у нее? Как она мечтала об этом, и какой счастливой умерла бы? Бедная, несчастная страдалица, представь себе, что 30-го, 31 мая она через силу приезжала в Кратово ко мне на именины, пролежала два дня в саду на кушетке, но все же пешком пришла со станции. Да, такая потеря для тебя, для нас, незаменима. Весь год эвакуации я только и держалась ее письмами, очень чистыми, бесконечно теплыми, полными внимания. Очень удручали ее сплетни о тебе, доходившие до нее от всех а также отсутствие самого маленького внимания с твоей стороны. Я как могла старалась быть ближе ей. Но что я могла, живя на даче, имея лишь один день возможности в неделю ее навестить, исключая при том случае, когда сама болела гриппом, из боязни занести ей гибельной инфекции? При самой кончине ее я не была, так как в пять часов уехала на дачу, Предполагая, по словам врача, что еще сутки она проживет, но когда в семь часов утра приехала с дачи, ее уже не застала. Она умерла 9 в половине 9 вечера. Кончина была нелегкая, так как она задыхалась без воздуха. С утра она выдышала 15 подушек кислорода. Все легкое уже было поражено раком. Ничего особенного она не сказала. А в семь часов еще говорила с секретарем хата о театре, хотя и через силу, а накануне говорила директору, что через месяц начнет работать. Трудно сказать, сознавала ли она свое положение, а если сознавала моментами, о чем можно догадаться по некоторым ее словам, то в то же время инстинкт в жизни отгонял эту мысль и вселял надежду. Конечно, для окружающих. Было ясно ее положение, и все старались лаской и вниманием окружить ее. Правда, ее утомляло посещение людей, но все же она ценила, что как все меня любят. После смерти на утро ее свезли в морг к Склифосовскому, так теперь делают со всеми перед кремацией, а на другой день, одиннадцатого, я утром поехала в морг, убрала ее в гробу цветами и была в крематории. Тринадцатого была гражданская панихида и похороны урны. Но на этой церемонии я не была, потому что, вернувшись после кремации, пролежала совершенно разбитая, да еще и сегодня едва хожу. Похороны, на которых была Нина Максимовна, были обставлены исключительно сердечно и тепло. Плакали даже мужчины. В речах была обрисована вся ее жизнь, деятельность, ее прекрасная, светлая, чистая жизнь, ее талант, трудолюбие. И все признали, что с ней ушла высокая культура, талант и незаменимый педагог. Да, мой милый Сережа, а она любила только тебя. И несмотря ни на что сказала мне, А приди ко мне, мой толстячок Митруля, все бы и забыла, как и я тоже. Умоляю тебя, береги свое здоровье. При встрече поговорим еще не раз об этом чудном друге. На этих днях поеду к ней на кладбище. О своей жизни могу лишь написать, что она делается с каждым днем труднее и сложнее. По приезде с похорон я нашла выбитые стекла и выкраденные из моей спальни абсолютно все насильные вещи. Пальто, платье, частично белье. Так что вместе с загадочной кражей, месяц назад, когда в этой же комнате из чемодана были украдены все мои лучшие вещи, я имею всего лишь по одному экземпляру на все сезоны, Осталась совсем голой. Примечание. В этом месте около шести строк вычеркнуто военной цензурой. Конец примечания. Три месяца у нас наверху жили, и все же в это время внизу произошла кража. Не знаю, как буду дальше, особенно зимой. Кругом теперь все пусто, сторожей нет. Даже Иванов умер зимой, когда и Нина Максимовна, вероятно, уедет в город. В Ленинграде сестры мои, братья, умерли. Так что, видишь, настроение нелегкое. О себе скажу словами гражданки, которая на днях, стоя в очереди, сказала, «Да нам-то еще кое-как проживем, а вот старым-то трудно как. Вот хоть бы вас взять, обмыть, да и в гроб». Денег выходит до да ужаса много, а все-таки я просто таю. Бедняжка Елизавета Сергеевна на глазах менялась, а все-таки была красива и интересна до последнего дыхания. Как тяжело, мой милый Сережа, как тяжело терять близкого человека, знать и все время стараться не дать ей заметить. В больнице она провела четыре месяца вернулась домой в ужасные условия сырую прокопченую квартиру при ней делали ремонт причем жутко обокрали маляр потом она начала работать в театре примечание в середине марта 1943 года телешева приступила к репетициям последние жертвы конец примечания до дурноты Вообще описывать, что она пережила за последний год, нет сил. «Душа моя устала страдать уже больше года», — как-то сказала она мне. Поездкой в Кратово была очень довольна. Ей все понравилось, хотя это время у нее было очень тяжелое. Ее мучила тошнота целыми сутками, не прекращающаяся, а последний месяц — рвоты. И все-таки до последней минуты она была гостеприимна, внимательна, заботлива. Я каждый день посылала ей с Ниной Максимовной ягоды. Она присылала мне хлеб и еще кое-что от себя. Никогда не отпускала, не покормив и не напоив кофе. У меня давно нет ни кофе, ни чая. Милая, чудная наша Елизавета Сергеевна. Десятого всего месяца? Пришла твоя телеграмма от 28 июня. Примечание. 10 июля Эйзенштейн послал такую телеграмму-молнию. Москва. Хат имени Горького. Москвину Хмелеву. Скорбь вместе театром «Обоюдное горе» Утраты Елизаветы Сергеевны. Замечательного художника, изумительного человека. Эйзенштейн. Город Алмата Центральная киностудия. Опись первая. Единица хранения 1587. Лист второй. Машинопись с подписью Эйзенштейна. Конец примечания. Как была бы она счастлива, если бы твой разговор по телефону еще застал ее. Сережа. Мой бесценный мальчик. Мы осиротели с тобою. Но хоть теперь пойми же, как тяжело жить так далеко духовно друг от друга. Умоляю тебя, береги свое здоровье. Целую, мама. Опись первая, единица хранения 2274, листы 77-81, оборотный.